Глава 18. Димар крепко сжимал меня в объятиях и стремительно мчался по городским улочкам, огибая раскидистые деревья на тротуарах, обгоняя кареты, которые ползли со скоростью черепах по выложенной плоским камнем дороги. То и дело нам вслед прилетала отборная брань, но кентавр никак не реагировал на нее, словно и не слышал. Обнимая его за плечи, я тихо улыбалась, В таком положении поездка мне нравилась куда больше, хотя первые минуты я и опасалась, что мужчина меня уронит или заденет моими ногами кого-то. Но нет. Димар оказался сильным, крепким и выносливым, а еще жутко обаятельным. Как-то начинало забываться, что вторая половина его тела не вполне привычна для обычной девушки. Перед глазами мелькали здания, жилые дома, небольшие магазинчики — цветочные лавки и уютные кофейни. Этот мир все больше завораживал, притягивал, раскрываясь в мелочах. И в голову закралась мысль, а не спросить ли у господина Инчера, как можно привести сюда девушек с земли. И в первую очередь для этого милого кентавра, который так крепко и бережно держал меня в объятиях. Увлеченная поездкой, я не сразу заметила, что мадам Джакоба пропала. После того, как мы покинули дом этой двуличной Мади, она не проронила ни слова. В ее глазах я видела подступившие слезы обиды. Она не заслужила такого отношения к себе со стороны этой лисы. Мне все больше казалось, что эту добрую и безобидную, по сути, женщину само когда-то изломали, не показали, как любить и как дружить. Такие простые и естественные чувства она старалась купить и не скупилась на цену туман. теплый, ласковый. Он тянулся к Димонессе, пытаясь оплести ее руки, поддержать и довести куда надо. Она плакала, тихо и беззвучно. Пыталась вспомнить счастливые моменты своей жизни, такой недолгой и скоротечной. Детство. Какое оно было! Над головой женщины вспыхивали живые картины. На них маленькая черноволосая девочка с милыми черными рожками из-за угла наблюдала, как ее мама наряжается, как наносит румяна на лицо, делает прическу, подбирает платье. Она снова уходила, впрочем, как и всегда. Прижимая детскую книжку к груди, малышка с грустью в темных глазах провожала ее взглядом такую красивую маму, холодную и чужую. В ее глазах стояли слезы одиночество. В доме, полном прислуги, она ощущала только страх. Страх, что никто ее не любит, что она не нужна, и если вдруг исчезнет, то о ней никто и не вспомнит. Картинка сменилась. Девочка с книжкой исчезла. Вместо неё на том же самом месте стояла девушка и смотрела отрешённым взглядом на красивый лакированный гроб. Рядом с ним сидел отец, с тем же холодом в глазах. Для него все это было в обузу. Где-то его ждала любовница, а может и не одна. Девушка с изящными рогами вошла в комнату. Лед и одиночество царили в ее душе. Мужчина протянул ей лист бумаги и улыбнулся. Завещание. Теперь она будет состоятельна и свободна. Туман встрепенулся и стыдливо стер эту картину. Исчез мужчина. Пропал гроб. А в том месте теперь стояла молодая, красивая, черноволосая женщина и со смятением в глазах разглядывала своего новорожденного сына. Он лежал в кроватке и, издавая забавные звуки, болтал руками в тряпичных варежках. Демонесса испытывала страх перед ним, потому как не знала, что делать. Как любить? За ее спиной появилась полная служанка, и женщина тихо отошла, Позволяя ей взять младенца на руки. Она же позорно сбежала, закрывая свое сердце, испугалась, чего и сама до сих пор не понимала. Слезы стекали по ее призрачным щекам, а она все шла вперед, брела к тому, кто мог ее обнять и утешить. Впереди показались знакомые ворота. Остановившись возле них, она вдруг отшатнулась. Зачем она этому мужчине, не умеющая любить? Не способная обнять собственного ребенка. Не место ей в этом мире. Она отчетливо поняла это. Сюда попадают после жизни, а у нее ее и не было. Все плесала, допила да сорила деньгами и не замечала, как сын смотрит на нее из-за угла, как она когда-то на собственную мать. Как он держит в руках свои рисунки, сминая их от боли одиночества как боится стать ненужным и лишним. Он повторил ее судьбу. Шаг в шаг. Развернувшись, Диманесса медленно побрела от врат. Ничего не вернуть и не исправить. И самое страшное, ее инчира когда-нибудь окажется здесь. обернется и поймет, что не было в его жизни ничего. Ни тепла, ни объятия ребенка, ни любимой женщины. Лишь золотые монеты такие ценные там и бесполезные здесь. Она опустила голову ниже, не замечая, как перед вратами появился тот, к кому она так стремилась. Тролль оставил свой пост и шел к ней стремительно, словно чувствовал ее боль. Догнал. Огромные сильные мозолистые ладони обхватили женщину и прижали к широкой груди. Он не проронил ни слова, только стиснул сильнее, согревая и утешая. «Я бы отдала все золото», — прошептала Димонесса, «чтобы вернуть хотя бы час жизни, чтобы успеть прийти к Инчиро, обнять и сказать, что люблю, что видела его картины, что гордилась его талантом, что он важен для меня. Так важен». Она разрыдалась. Впервые мадам Джакоба плакала не на показ, а потому что по-настоящему было больно. Страшно было за сына, и от понимания, что она ничего не может изменить. Слишком поздно она всё поняла. «Не отчаивайся», — шепнул он в ее волосы. «Не оставляй его сейчас. Ты нужна этим двоим. Он не слышит и не видит тебя. Но есть она. Покажи этой девушке, какой твой сын. Мягко подтолкни в его объятия. Возле него крутится тот, кто по-настоящему зол». Но он не видит этого. Твой сын уязвим, а Арина — его спасение. Она чувствует сердцем, и без тебя им никак. «Зачем я тебе такая?» — шепнула Димонесса, обнимая его руку. «А зачем я тебе такой? Грузчик из порта. Ни большого дома, ни золота. Затем, что ты способен любить. С тобой так тепло», — призналась она. С тобой не страшно. И только в твоих руках я чувствую себя все еще живой. Все это я могу сказать и тебе. Тихо выдохнул он. С тобой я снова вспомнил, что значит быть живым, любить и желать. Я умер так давно, что позабыл теплоприкосновений милисента. Ты согрела меня, но тебе нужно вернуться и помочь этим двоим. Да. Она кивнула и прикрыла глаза: Ради сына, Я хочу, чтобы мой мальчик улыбался, чтобы был по-настоящему счастлив. К замку корпорации я подъезжала с полным фурором. На крыльце красовались сразу все, но что Гарри на своем боевом посту, оно понятно, но что забыли Архан и господин Сеп на улице, у крупных глиняных кадок с цветами, «Вопрос. Стоило нам подъехать к первым ступенькам, как в нашу с Димаром сторону уставились все. Как ждали?» «Вот засада!» — проворчала я и зыркнула на главный вход, словно нарочно там показался и господин Инчира. «Арина, а может, все же прогуляемся еще? Не замечая соперников на моё бренное тельце, прощебетал Димар. «Я такие парки знаю. Ночь, луна, журчение воды». Горгул спекировал с крыльца на тротуар и замер там, таращись на нас. «Или в хорошее уличное кафе. Вы когда-нибудь пробовали пирог и сладкой свёклы? Это такая вкуснотища!» Продолжал кентавр соблазнять сомнительными деликатесами. Архан и Руперт, не сговариваясь, двинулись ближе к Гарри. «А еще за городом, в 30 минутах легкого галопа отсюда, есть старые конюшни. Можно поучить вас ездить верхом. Прямо сейчас. Работники там и живут, и за деньги не откажут. Господин Инчира, перещурившись, направился прямиком к нам. «Димар», — шепнула я, наблюдая за боссом, — «поставь-ка меня на землю». «А «Зачем?» — не понял он. «В таком положении кричать на других удобнее», — пробормотала я, предчувствуя неприятности. Кентавр моргнул осмотрелся, забавно приподнял бровь и медленно поставил меня на ноги. Одернул на мне юбку. Теперь и ему стало резко не до прогулки под луной. «А чего это они все? Жениться хотят». «На вас?» — его голос стал тише. «Не думаю, что им принципиально, подозревая, что сгодится любая человечка». «Ну нет», — поморщился он, — «за прошлой девушкой так не бегали». «Уверен?» — покосилась я на мужчин. — Зуб даю. На неё только наш кентавр и претендовал. Она ему при знакомстве с перепугу промеж глаз зарядила кулаком. У него чуть ноги в разные стороны не разъехались. Вот он и ошалел в тот момент от любви. Господин Инчира приближался. И за что же она его так? Я начинала нервничать сильнее. Испугалась. Он за стойкой был. Она думала, простой мужик. А потом он вышел к ней. А, -а, а Я понимающе кивнула. Я в лифте чуть дух не испустила, когда увидела сначала орка, потом вампира и нагов вдовесок. «Интересно, чего он такой злой?» Меня тихо начало трясти. «Да он всегда такой!» Димар пожал могучими плечами. «А он того!» «Тоже жениться вздумал!» Я одарила кентавра таким взглядом, что он понятливо закивал. Вот уж чего мне для счастья не хватало, так это поползновений со стороны прямого начальника. «Арина!» — пробасил босс, неминуемо надвигаясь на ни в чём не повинных нас. «Где вы ходите в столь поздний час?» Я впала в легкий ступор. Да я подобные вопросы только от матери и слышала, и то во время первых прыщей на носу. «Что?» — аж переспросила я от удивления. «Где вас носят так поздно?» — повторил он. «Каталась», — подтвердила я очевидное. «Почему не в седле?» — одарил он Димара свирепым взглядом. «Да ноги потом не съезжаются обратно», — выпалила я, не подумав. «Что?» Теперь в легкий ступор впал он. «Ноги», — указала я на юбку, — «не сходятся». Он моргнул и снова беспомощно уставился на Димара. «Совершенно не умеет держаться в седле», — пояснил кентавр. Ноги после непродолжительной прогулки затекли настолько, что пришлось расхаживаться. Вот я и принес обратно на руках. В этот момент у меня появилось неприятное ощущение, что мы оправдываемся. Только вот непонятно за что. Я положенное время отработала, а чем заняты мои вечера, не забота босса. Я тяжело, даже как-то сурово вздохнула и прищурилась. «А откуда вы вообще узнали, что меня нет?» «Господин Джакоба». Невольно я взглянула на троицу и стуканами, замершую на крыльце. Причём горгул даже окаменел до степени изваяния. Видимо, чтобы слиться с колоннами. «Сдали!» — выдохнуло зло. «Архан! Он меня в транспортный провожал! А сэп там с какого боку? Это еще что такое?» Мой недовольный взгляд прошёлся по троице и вернулся к боссу. Я очень желала услышать от него ответ. Но демон вдруг растерялся, видимо, смекнул, что ведет себя, как ревнивая девица. Он набрал полную грудь воздуха и сделался таким трогательно-беспомощным, словно умолял меня придумать что-нибудь за него. А я? А у меня вековая память сработала. Мы же, женщины, из поколения в поколение, придумываем оправдание своим мужикам. Вам, наверное, требовался какой-то важный отчет? но он покачал головой. «Арина, я просто... испугался». «Ну куда вы, на ночь глядя, отправились? Никого ведь не знаете здесь». Он слегка покраснел. Это казалось таким нелепо милым. Кажется, ему было стыдно признаваться в собственных переживаниях. «Ну, я по делам знакомого духа», улыбнулась я ему. «А вот сейчас иду в комнату. Если вам ничего не нужно то мне пора». «Я провожу», — выдал он. Э, э как бы и отказаться. Но как, если нам ехать в одном лифте? Типа я сама по себе, да и он отдельное пространство в кабинке занимает. Детский сад, штаны на лямках». «Спасибо», — согласилась я и обернулась к Димару. «И тебе спасибо за виртуозные скачки. Это было познавательно и интересно». Кентавр просиял. Со странным смятением я двинулась к центральному входу в замок, остро чувствуя, что господин Инчира идет следом. Миновав крыльцо, я тихо шепнула Архану «Сдавала!» и сделала лицо кирпичом.